Сувенирная лавка. Максим прикурил сигарету и задумчиво взглянул на витрины небольших магазинчиков, ярко сверкающих новогодними гирляндами. До праздника оставалось всего несколько дней, а подарки ещё не были куплены. Поэтому Максим решил потратить весь сегодняшний день именно на их приобретение. Его взгляд упал на один из магазинов, который выделялся среди своих собратьев. Он не светился разноцветными огоньками, а за стеклом не стояла ёлка, К стеклянной двери была приклеена небольшая табличка, на которой аккуратными буквами было выведено Сувенирная лавка. Магазин хоть и выделялся среди других, но не вызывал покупательского интереса. Люди проходили мимо, не обращая на него абсолютно никакого внимания. Толкнув дверь, Максим тут же увидел продавца. Тот стоял у входа с веником в руке и быстрыми движениями смахивал на совок осколки какого-то разбитого сувенира. Неаккуратный клиент Улыбнулся он продавцу. "Да, именно неаккуратный", серьёзным тоном ответил тот, продолжая своё дело. "А может, просто невезучий. Но суть по всему очень щедрый". Максим в это время осматривался по сторонам. Снаружи магазин казался гораздо меньше, чем был на самом деле. Длинные стеллажи с сувенирами простирались далеко внутрь помещения, теряясь в полумраке. "Сколько у вас здесь всего?" Можно посмотреть? Кто же вам запретит, ухмыльнулся продавец. Я хочу что-нибудь продать, а вы купить, поэтому глупо будет не позволить вам это сделать. Максим покосился на странного продавца и шагнул к стеллажам, которые сверху донизу были заставлены самыми разнообразными сувенирами. Здесь было всё: и керамические фигурки, и картины из шёлка, и пепельницы, с выгравированными изображениями и платенцами с вышитыми на них рисунками и многое, многое другое. Некоторые сверкали на везной, другие же были покрыты многолетним слоем пыли. Максим подошёл к ближайшей полке и взял в руки первый попавшийся сувенир. Он уже хотел спросить цену у продавца, но так и замер с открытым ртом. Вы хотели что-то спросить? поинтересовался продавец. Это это что такое? Максим протянул ему фигурку из гипса, мастерски раскрашенную рукой талантливого умельца. «Это сувенир?» — усмехнулся продавец. «Вы же в сувенирной лавке? Согласитесь, странно было бы увидеть здесь сыровяленую колбасу». «Да хватит вам острить!» — возмутился Максим. «Посмотрите на это! Это же я!» Он подошел к продавцу и сунул сувенир ему под нос. Фигурка изображала молодого человека, удивительно похожего на Максима, который подбирался с асфальта какой-то предмет, похожий на денежную купюру. Одежда, обувь, даже черты лица были прорисованы настолько искусно, что трудно было отличить оригинал от копии. О, вы недавно нашли деньги. Поздравляю, даже не моргнув глазом, произнёс продавец. Да, я нашёл тысячу сегодня утром, и шарашный Максим уже почти кричал: "Посмотрите!" На мне даже одежда та же, что и на фигурке, и купюра у него тысячная. Я не очень понимаю, о чём вы удивляетесь, нахмурился продавец. Вы зашли в сувенирную лавку и, увидев сувенир, кричите так, как будто вы обнаружили здесь вход в метро. Что не так? Вам знакомо значение слова сувенир? Максим пробормотал что-то нечленораздельное и вопросительно уставился на продавца. Это слово в переводе с французского означает вспоминать, помнить, продолжил тот. Здесь представлены все ваши воспоминания, вся ваша жизнь на этих полках, с самого рождения. Молодой человек хотел что-то ответить, но только лишь безучно открыл рот. Затем, развернувшись к стеллажам, он снова бросился к сувенирам, хватая их один за другим. Он только и делал, что выкрикивал какие-то междометия. Наконец, поняв, что продавец, судя по всему, не врёт, он снова подошёл к нему. На каждом сувенире изображён я. Это что, действительно мои воспоминания? Да. «Но почему именно мои?» «Потому что в этот магазин зашли именно вы, а не кто-то другой», — вздохнул продавец. «Не задавайте глупых вопросов, молодой человек. Это называется клиента-ориентированность». «Но зачем все это? Для чего?» «Ради любви к людям, молодой человек. Ну и, конечно же, с целью немного заработать. До этого у меня был небольшой бизнес, но он оказался убыточным, и я его закрыл». «Может, слышали что-нибудь о лавке времени?» «Что это?» «Магазин часов?» «Значит, не слышали», — гивнул продавец. «Впрочем, это неважно». «Ну, как вы на этом зарабатываете? И при чем здесь любовь к людям? Как это связано?» «О, это очень просто», — потер ладони продавец. «Я знаю, что каждый человек хотел бы избавиться от кучи своих воспоминаний, которые он накопил за свою жизнь. Но, сами понимаете, память — такая вредная штука, что с ней поры бывает очень трудно договориться». Я помогаю людям в этом. В моём магазине вы можете абсолютно бесплатно совершить экскурсию по своим воспоминаниям, а также купить любое из них и уничтожить. Разве это не прекрасно? Максим молча посмотрел на длинные ряды стеллажей. Это правда? Всё, что вы говорите, это действительно не розыгрыш? Если бы это было шуткой, то она бы вошла в историю как самое дорогостоящее. «Посмотрите на все эти сувениры. Неужели вы думаете, что кто-то специально создал бы это все для того, чтобы посмеяться над вами?» «Бред какой-то!» — тряхнул в голову Максим. «Хорошо, я могу пройтись и посмотреть на эти ваши сувениры?» «Конечно!» Продавец метнулся к столу и выудил из-под него небольшую корзинку. «Вот, возьмите. С ней вам будет гораздо удобнее». Максим бродил по магазину и всё больше осознавал, что всё это никакой не розыгрыш. Он смахивал пыль с уже почти забытых событий своей жизни, рассматривал фигурки и в зависимости от того, что они изображали, улыбался, смеялся или тяжко вздыхал. Когда корзинка, которую ему любезно предоставил продавец, уже наполнилась доверху, Максим снова оказался у входа. Вот Эти я хотел бы выкупить. Признёс он, стараясь не смотреть на свои неприятные воспоминания. Давайте посчитаем, улыбнулся продавец. Кстати, как вам экскурсия в прошлое? Да как вам сказать, скривился Максим. С одной стороны, много чего хорошего и интересного накопала, а с другой вот это всё, он кивнул на корзинку, лучше бы я не видел. Встали бы лучше там под пылью и не показывались мне на глаза. «Больше и не увидите, не переживайте», — закончил подсчет продавец. «Здесь пятнадцать сувениров. С вас пятнадцать лет». «Чего? Каких лет?» «Пятнадцать лет вашей жизни?» «То есть за уничтожение плохих воспоминаний нужно расплачиваться своей жизнью?» «Нет разницы, негативные они или позитивные. За все воспоминания мы расплачиваемся жизнью». «Чего вы так удивлены?» Хотели приобрести воспоминания, не потратив на них своего времени? Это невозможно. Максим, который только обрадовался тому, что наконец-то избавится от этих воспоминаний, снова нахмурился. Но ну, 15 лет это слишком много. Я не готов отдавать их. Продавец понимающе закивал: "Да, я понимаю. Цена достаточно велика, но, к сожалению, вам придётся или платить, или жить дальше". Со всеми этими сувенирами вы смыхнули с них пыль, а это значит, что они теперь снова будут терзать вас, да не по одному, а сразу всем скопом. Ох, я даже не знаю, сколько пройдёт времени, пока они снова не покроются пылью. Максим покосился на корзинку и тут же с отвращением отвернулся. Не хочу помнить их. Да я вижу, покачал головой продавец. Здесь и статуэтка с предательством, и брелок с воровством, и медальон с обманом друга, и не обязательно вам рассмотреть, всё это рявкнул Максим. Скидка есть какая-нибудь? К сожалению, нет, покачал головой продавец. Эх. Максим на секунду задумался. М-м, нет. 15 лет это слишком много. Я я не могу так просто ими разбрасываться. с этими словами он нерешительно зашагал к выходу. Подождите, молодой человек, жалился продавец. Я вижу, как вам теперь тяжело. Хорошо, я пойду вам навстречу. Максим остановился и посмотрел на продавца, который вытащил из-под стола какой-то небольшой предмет. Подойдя поближе, он взял его в руки и приблизил к глазам. Это был обычный стеклянный шарик на подставке, который нужно было встряхнуть для того, чтобы бутафорские снежинки начали изображать снегопад, медленно и красиво опускаясь на статуэтку, которая при ближайшем рассмотрении снова оказалась его точной копией. Маленькая фигурка в центре шарика изображала Максима, открывающего дверь в эту самую сувенирную лавку, в которой он сейчас находился. Я готов продать вам этот сувенир всего за 3 года вашей жизни. Это воспоминание о посещении вашего магазина именно. И я не буду помнить ничего из того, что здесь произошло абсолютно. И все эти воспоминания, которые я увидел на полках, тоже не вспомню. Нет. Я согласен. Вот и отлично, улыбнулся продавец. По рукам, по рукам. Максим схватился за протянутую руку. Какие-то синеватые искорки пронеслись по его руке и перебежали на руку продавца, как будто впитавшись в его кожу. Вам упаковать сувенир или вы предпочтёте разобраться с ним здесь? Здесь. Максим взял в руки протянутый шарик и со всего размаха бросил его на пол. Сувенир разлетелся на маленькие осколки, а молодой человек в это время уже закрывал за собой входную дверь. Не самый правильный выбор, произнёс продавец, глядя ему вслед. Есть такие вещи, за которые лучше переплатить один раз. Впрочем, это не моё дело. Жаль только, что мне сегодня придётся задержаться на работе. С этими словами он снова взял в руки веник и принялся сметать осколки. Максим стоял на тротуаре и докуривал сигарету. Когда огонёк уже дошёл до фильтра, он огляделся по сторонам в поисках урны. Взгляд упал на скромную вывеску небольшого магазинчика прямо за его спиной. На ней аккуратными буквами было выведено Сувенирная лавка. Неаккуратный посетитель кивнул, Максим на разбитый сувенир, зайдя в помещение. Скорее жадный, ответил продавец и улыбнулся странной и жутковатой улыбкой.